Глава 10. Четверо суток был относительно тихо. Мы даже смогли вынести ту любовную парочку, как мы их окрестили, на улицу и похоронить под кроной старого и довольно широкого дерева. В остальное же время мы старались сидеть тихо и не высовываться, так как мне надо было полностью восстановиться. Даже ночные вылазки стали редкостью, ибо я был поглощён несколькими другими делами. Да почему эта сраная железяка не запускается? Полный голос пророчал я, поднимаясь на затёкшие ноги возле более-менее целого генератора, пнув его ногой, из-за чего тут же пожалел. А, чёрт, долбаная железяка. Ты чего так орёшь? возмутилась Лина, что в этот момент работала на кухне и готовила нам очередную смесь из консервированного мяса и какой-то крупы. Да я хочу этот старый чёртов генератор запустить, показал я кивком головы на бесполезный кусок металла. Даже второй разобрал и все необходимые детали переставил, которые чудом были целы. А он, скотина такая, всё равно не запускается. Может, у кого-то руки не из того места растут? усмехнулась девушка, подходя ко мне и вытирая руки найденным целым полотенцем. Дай посмотрю. Моя напарница присела на корточки возле генератора и стала внимательно осматривать его. Я тоже стал внимательно смотреть, подключив ещё и сканер-систему для выявления ошибок, но та предательски ничего не показывала. Зато девушка, словно учуя в добычу, тут же поднялась на ноги, проследила взглядом по только одной ей известной цели и куда-то маниакально потопала. И я пошел за ней следом. Мне было жутко интересно, что она такого нашла, что не мог найти я с моим чудесным искусственным интеллектом. И она нашла, что не мог найти я. И почему я сейчас хочу провалиться под землю, сгореть со стыда и разнести к чертям свой собственный мозг за то, что не мог дать нужный запрос системе? Разрыв цепи, самодовольным видом показала пальцем девушка в прогрызины кем-то провода, которые шли от генератора к каким-то потребителям. У тебя генератор может и запускается, но ему не хватает тока для поддержания работы. Нет электрического контура. Я это уже понял, нахмурился я. Только вот у него есть внутренний электрический контур. Твоё там, скорее всего, такая же проблема. Пойду проверю. Хотя стоп. Нет, не в этом проблема, он бы запустился. Значит, этот провод ведёт в землю, в так называемый ноль, так как ток должен куда-то уходить. Вот и решение твоего вопроса. Улыбнулась Лина, после чего постучала меня по плечу и направилась снова на кухню. Если опять понадобится помощь, зови. Самодовольная засранка. Но всё же она оказалась права. Я сканировал генератор только в тот момент, когда он не работал, когда я его не запускал. А надо было проверить, как именно идёт ток. Тогда бы я смог увидеть, что он просто не уходит, ему некуда уходить. нет земли. Из-за этого всё равно что-то не сходится. Там же должно уходить на систему зарядки аккумуляторов, которые потом и поддерживают работу двигателя. Может, там минуса нет? В конечном итоге я просто запустил с помощью симуляции систему сканирования, которая выявили несколько проблем. Первая, да и самое главное, аккумуляторы были дохлые полностью и даже было не реанимировать. Из-за этого внутренний контур, да и запуск в автоматическом режиме не работали. Разрыв был в самих аккумуляторах. Вторая проблема, как раз та, на которую указала девушка, провод на землю был порван, да ещё и несколько проводов на потребителей тоже. Но зато цепи поддержания работы внутри оказались целые, что всё же давало надежда на запуск. Интересно, а если вручную раскрутить внутренний вал, заработает? Проверим потом. Сначала надо заняться проводами. Мне очень нужен терминал, чтобы узнать состояние моих счетов. Странно, что я через спутники этого не смог сделать, через свою систему. Видимо, братец позаботился о том, чтобы граждане не могли спокойно пользоваться кредитами. Урод. Везде пытается затянуть свою петлю. Проблема была только в том, что один единственный терминал, где я бы мог узнать состояние своего счёта, был на первом этаже здания. И при этом он довольно ярко светился, а это мощный демаскирующий признак. Придётся рисковать потом, когда будем уходить. А сейчас надо просто попытаться сделать этот чёртов генератор. "Лина", крикнул я на парницу, сдавшись после десятой попытки скрутить провода одной рукой. "Подойди, пожалуйста, мне нужна помощь". Она подошла, на этот раз молча, хотя на её лице играла лёгкая торжествующая улыбка. После того инцидента с осном она мне каждый раз пытается доказать, что она небесполезна, а я без неё ничего не могу. По сути, есть правда в её действиях, но это настолько раздражает. что временами хочется ей всё высказать, но я терплю. Мне и правда нужна её помощь. По моим инструкциям, указаниям девушка смогла сделать всю работу за меня. И тут я понял прелесть того, что иногда можно пользоваться своим положением, но только иногда. Всё же заветы моего отца были ещё крепки во мне. Всего надо добиваться собственным трудом, а не трудом чужих рук. Сейчас это просто необходимость. Если бы у меня были целые обе руки, То я бы смог всё сделать так, как полагается. Через 30 минут времени все провода в видимом диапазоне были восстановлены. По крайней мере, лампочки должны были начать работать, если повезёт. Подойдя к генератору, я снял защитный чехол, взял что-то типа рычага только с прорезиненной ручкой. Честно, я так и не понял, что это за инструмент. После чего с его помощью начал прокручивать катушки генератора. Давай, рычал я, толкая с каждым разом всё быстрее ускоряющийся привод. Давай, чтоб тебя крутизь дерьмо старое. Тиберий, крикнула Лина, но я не стал оборачиваться в её сторону и даже не стал откликаться, так как был поглощён работой. "Ну крутись быстрее", сквозь зубы рычал я, продолжая одной рукой держать инструмент, которым заводил генератор. "Давай, ну давай, выходи на самостоятельные обороты". Мистер Грейвэйт уже попыталась несколько иначе, видимо, вежливо окликнуть меня девушка. Но я всё ещё был неумолим, всё продолжал раскручивать генератор. Да что б тебя? Воет. Да что? Остановился я на мгновение, повернувшись в сторону напарницы, которая пальцем показывала на загоревшуюся старую лампочку. Опа, заработало. А ты не хотел оборачиваться, вздохнула девушка. Ладно, пошли есть. Думаю, ничего критичного за 10 минут не произойдёт, если мы с тобой вдвоём при более-менее нормальном освещении от обедаем. Думаю, ничего не произойдёт, пожал я плечами и направился за Линой. Прикрывать крышкой генератор я на всякий случай не стал, пускай крутит. Если что вдруг, можно будет грубым способом остановить, если не будет слушать автоматику. Да и так наглядно видно, что происходит сейчас с генератором тока. Обед прошёл действительно быстро. Я уже не знал, о чём можно говорить с врачом нашей маленькой команды. Казалось, что мы обсудили с ней всё, кроме личных тем. Она пару раз на них пыталась перейти, но я и всё ещё не особо доверял после того, как она нагло уснула. Пускай чувствует за собой груз вины, будет ей уроком. Я просто так не прощаю такие проступки, хоть и могу допускать небольшие вольности. Ели мы спокойно, молча, пока меня не отвлёк сигнал со спутника. Кто-то нагло пытался восстановить сигнал, подобрать шифрова кодовые величины для работы с ними. Что меня несколько насторожило, Я моментально направил запрос системе, чтобы она определила источник, откуда пытаются взломать. Ведь группировка из 12 спутников позволяла сделать это с большой точностью. Ты напрягся. Словно не взначай сказала девушка, на мгновение указав на меня своей ложкой. Что-то случилось? Пока ничего критичного, продолжил я, ест её ст렙ню. Но похоже, нас пытаются выследить. Скоро нам придётся покинуть это место, искать новую точку для укрытия. До того момента, пока я не восстановлюсь. Я бы лучше переделал тут, нахмурилась она. Тут хорошее бетонное перекрытие, очень толстое. Насколько я поняла, оно способно выдержать довольно мощный обстрел. Не угадала, помотал отрицательно головой я. Ни хрена тут не выдержит. Просто развалится со второго попадания. Тут всё старое, не выдержит, повторилась. Я уже всё спрогнозировал и провёл несколько симуляций. Сама знаешь, с помощью чего. Если применят такое же оружие, как и в деревне, то может нам из первого выстрела прилетит так, что нас тут завалит насмерть. Тогда надо начинать собираться, резко приуныла девушка. Эх, а мне тут так понравилось: тишина, покой. Ты мне больше не угрожаешь смертельной расправой. Не надо ни от кого бежать. Издольник сигнала обнаружен. Подключается орбитальная камера для трансляции видео со спутника в реальном времени. Перед моими глазами открылось небольшое окошечко, в котором виднелась часть суши моей планеты. На него начали быстро набрасываться различные значки, всякие станции и так далее. Но я быстро настроил фильтр так, чтобы показывало только моё местоположение и местоположение объекта, что пытался выследить меня. Расстояние для хорошей картинки было просто огромным, но всё же я начал постепенно приближать изображение. Сначала из обзора пропал я. А сетка внизу показывала, что в видимом окне изображения от края до края пять сотен километров. И я стал приближать все ближе и ближе, пока не приблизил до расстояния от края до края окна перед моими глазами в один километр. И все равно я ничего не видел, только то, как быстро передвигается источник этого сигнала. Одно мне стало понятно точно. Это была не группировка в войск. Это была одиночная цель, но не воздушная. Иначе бы ее было видно над кронами деревьев. И не подземная, иначе бы спутники в этой местности зафиксировали возмущение. Я переключил режим работы камеры спутника в инфракрасный диапазон и заметил одну маленькую красную точку. Это определенно был человек, но его траектория движения не зацепляла пока наше место дислокации. Линия, по которой этот человек двигался, проходила примерно в 50 километрах от дома. Значит, можно было расслабиться. Вот теперь вижу, что можно не собираться. Улыбнулась она. Все обошлось? Типа того. кивнул я, настроив скорость смены шифров для работы со спутниками раз в 10 минут. Просто кто-то, видимо, забодился в лесу и с помощью специального оборудования пытается подключиться к спутникам. А, ну тогда ладно. Годнулась Лина. Я пойду сяду на стражу, а ты иди ополоснись, а то весь вспотел, пока генератор запускал. А потом иди спи, поззже меня сменишь. Не уснёшь? С улыбкой на лице я в очередной раз подколол девушку. из-за чего та лишь закатила глаза и что-то несуразное пробубнило себе под нос. Я и все время теперь буду припоминать этот случай, ибо не стоило меня тогда так злить. Я не злопамятный, просто у меня на такие косяки память хорошая. А еще у системы есть блокнот, в который я этот момент пометил. Встав из-за стола, я направился в душевую. Благо фиксатор был сделан из какого-то очень твердого пластика, так что можно было спокойно принимать душ и не беспокоиться по поводу того, что с рукой что-то произойдет. Вот только одежды запасной у нас не было, так что мы ходили уже в откровенно застиранном трипе. Мы хоть её и стирали вручную, но всё равно некоторые пятна с помощью рук не выводились. Когда я мылся, я поймал себя на мысли, что забрёл в женскую половину душа, хотя особой разницы не было, где именно его мне сейчас принимать, ибо был я один. Но не в этом суть. Я смотрел на то место, где лежали два трупа, и мечтал о том, чтобы на их месте оказалось тело моего троюродного брата. Но сперва мне хотелось разделаться с той тварью, что решила превратить мой мир в колонию основной ветви этого чёртова клана. Когда я закончил и вернулся в основное помещение, то сразу улёкся на кровать. Хоть усталость меня ещё не накрывала, но Лина была права, стоило отдохнуть. Даже если я так кажутся боязс академии, к чему я склоняюсь больше всего, то мне нужно быть готовым к встрече с ним, ведь мало ли что может быть у него в голове. Как-то раз меня уже пытался прикончить боец Академии. Второго такого чуда мне не нужно. И если это так, то у меня более мощное оружие, нежели у второй боевой единицы нашего отряда. Я с его помощью могу творить реально немыслимое. Вот только система заряжания. Ее одной рукой очень сложно развернуть. А при девушке я этого делать не хочу. Да и энергии она жрет немало, так что придется потерпеть. Хоть и осталось всего 19 выстрелов. Проснулся я от толчков Лины. Сначала я пытался отмахнуться, но она толкала меня всё настойчивее и настойчивее. Я открыл глаза, но она мне тут же прикрыла рот рукой и показала пальцем в потолок. Я понял её намёк и прислушался. Кто-то наверху ходил, причём не просто ходил, а пытался перерыть всё, что там было. У меня от этого начало сводить скулы, чесаться кулаки, и просто захотелось убить того наглеца, кто позволил себе копаться в древностях моей семьи. Я поднялся на ноги, жестами показал девушке, чтобы она оставалась тут, а сам медленно побрел к выходу из подвала, чтобы выйти наружу. Осторожно открыв засов, а после и дверь, не издав лишнего шума, благо мы додумались все смазать. Я осторожно вышел на улицу и также осторожно прикрыл дверцу в подвал. Осмотревшись вокруг, я понял, что тут действует как минимум троица человек. Точнее, это поняла система, которая тут же распознала шум и отследила следы на влажной утренней земле. Я медленно побрел в дом, дверь была просто открыта. С первого этажа доносились голоса, а на втором этаже слышался топот чьих-то ног. Теперь система более уверенно показала, что тут три цели, которые желательно нужно было устранить. Двое из них были на кухне и что-то обсуждали на неизвестном мне языке, а один наверху. Сначала тот, что наверху. Очень медленно и осторожно, пройдя мимо лишь слегка при открытой двери на кухню... Я очень аккуратно начал ступать на старые деревянные ступеньки. Они могли подставить предательски заскрипеть, но произошло нечто другое, что раскрыло меня. "Олойма!" крикнул довольно широкий мужик, который появился на верхних ступеньках лестницы. Тут же начал доставать свой автомат из-за спины. Эта оплошность сыграла с ним злую шутку. Он, видимо, расслабился, для удобства решил убрать автомат назад. Но из-за того, что он не успел его достать, моё плазменное копье сделало в его груди приличную дырку, из-за чего он тут же завалился вперёд и начал кубарем скатываться по лестнице вниз. Я хотел сначала перепрыгнуть через перила лестницы, но из-за занятых обеих рук просто пришлось развернуться и быстро спуститься вниз, чтобы эта туша не задавила меня. Грохоту он произвёл немало, но на это было уже плевать. Дверь на кухню резко открылась, и оттуда вылетел какой-то предмет, на который я отреагировал так, как нужно было. Впрыгнув в другую комнату, я зашипел от боли, так как сильно ударился фиксатором сломано на руке о пол. Беглый взгляд дал понять, что я его не повредил, но потом мне снова пришлось прикрыть голову, так как раздался взрыв, от которого я сейчас и спасался. Внутри меня начало что-то кипеть. Они взорвали гранату в моём старом доме, в доме, где я рос, в доме, где у меня были самые ценные воспоминания. Я так просто этих уродов не прощу. Я из них сейчас такие отбивные сделаю, что их даже при освидетельствовании по ДНК не узнают. Поднявшись на ноги, я прислушался к шуму в коридоре. Эти двое явно вышли и стали осматривать все вокруг в поисках меня. Я хоть и не понимал их язык, но сам бы поступил так же, внимательно осматривая все, где только мог спрятаться противник. Мгновение. И в комнате, где я находился, оказалась рожа одного из упырей. которая тут же была прострелена насквозь. Второй, видимо, взвизгнул от этого и попытался бежать. Но я не дал ему убежать дальше входной двери, прострелив ему из своего плазменного копья правую ногу в районе колена, которая тут же отлетела к чертям. Мужик рухнул мордой вниз. Я тут же подлетел к нему, надеясь на то, что он ещё жив, но меня ждала неудача. Мой чёткий выстрел просто был не особо вовремя. Мужик при падении свернул себе шею, ударившись о дверь, которую головой и открыл. Вот чёрт, прорычал я, увидев это. Но потом мой слух привлёк кое-что ещё, а именно звуки далёкой стрельбы. А перед глазами появился значок вызова по мысли каналу. "Войд", раздался в голосе ласкающим и разом голос Алисы. Но, судя по её тону, у неё всё явно было хреново.